Глава 44. Светлана была первым человеком, кого я посвятил в свои планы. Набросал вкратце сценарий и дал ей почитать. Мы сидели в летнем кафе. Здесь было ни шумно, ни душно. От расколённых солнцем камней большого города нас укрывала зелень близких деревьев. Светлана вчитывалась в мои каракули, мило морщилась, и я до поры не мог определить, как она ко всему этому относится. прочла, подняла на меня глаза и ничего не говорила. Плохо, осведомился я. Нет, но неподъёмно. Почему? Мы таких масштабных постановок ни разу ещё не делали, а здесь предполагаются такие интерьеры и такой реквизит, что никаких денег не хватит. Ну почему же, вскинулся я. Весь реквизит возьмём на Мосфильме. Это обойдётся недорого. Интерьер можем выстроить там же в павильоне. Денег всё равно не хватит. Пусть заплатят. Кто? Лекпиров кто же ещё? Я уже всё продумал. Я так разволновался, что на нас уже стали обращать внимание, но Светлана не делала ни малейшей попытки меня остановить. Ты пойми, это наша последняя программа, как итог, как прощание со зрителями, и она должна быть лучшей. Вот и пусть она стоит дороже. Надо всё объяснить Лекпирову. Он должен дать денег столько, сколько потребуется для работы. Это вопрос чести, и для него в том числе тоже. Тут я осякся. Я говорил об Олегперове и о чести, но они не стыковались, поскольку Олегперов был каким-то образом причастен к гибели Самсонова. Мартынов, правда, советовал мне не торопиться с выводами. Как раз накануне я смог наконец переговорить с ним по телефону, и то, что он говорил, мне откровенно не понравилось. "Как же так?" спросил я его. Я думал, что с Олегперовым уже всё ясно. Что ясно? бесцветным голосом уточнил Мартынов. Вы же его подловили на противоречиях. Он ведь уже поплыл. Поплыл да выплыл, ответил Мартынов. Вы видели, что он чушь несёт? Чушь это ещё не повод предъявлять обвинения. Конечно, мстительно сказал я. Уж лучше на Загорского навесить собак, так оно безопаснее. С Олег первым ещё неизвестно, как повернётся, а Загорский вот он, и никто за него не заступится, можно впаять ему срок. И впоьяем с необыкновенным спокойствием сообщил Мартынов. За что? захнулся я, отхватившего меня негодование. Ведь уже понятно, что вряд ли он убивал. А мы его не за убийство к ответственности привлекаем, Евгений. Он проходит по делу о контрабанде. Да это только повод для вас. Ну что ты? мягко ответил Мартынов. У нас данные экспертизы, показания свидетелей и куча прочих материалов, которые позволяют мне надеяться, что это дело будет доведено до суда. Апалекперву значит ничего нет, зло спросил я. Ну, почему же нет? Работаем. И вот после этой фразы я понял, что на истории с Алекпервым вовсе не поставлен крест. По крайней мере, Мартыновым. Он не отказался от своей версии. Просто есть что-то, что помешало ему дожать своего подопечного. И Олег Пиров, который каждое утро, как ни в чём не бывало, приезжает на работу, не может чувствовать себя совершенно спокойным. Хотя внешне он как раз само спокойствие и респектабельность. Так вот, о деньгах, сказал я. И об Олег Пирове. Мы ему объясним, что это будет за программа. Последняя, прощальная, и мы её снимем такой, какой задумали, не заглядывая в смету. Если Олег Пировский канал не даст нам денег, мы обратимся за помощью к кому-нибудь другому, и в результате будет большой скандал. Представляешь, если последний выпуск нашей программы пройдёт по другому каналу? А тут ещё тёмная история с Олег Пировской вознёй вокруг прав на программу. Это будет катастрофа для него. Думаешь, мы сможем донести до него эту мысль? Её и доносить не надо, усмехнулся я. Он и сам человек не глупый, всё поймёт без лишних пояснений. Ну, хочешь, я с ним поговорю? Я рвался упасть на амбразуру. Только так можно было расценивать мою готовность встретиться с Алекпервым лицом к лицу после нашей с ним встречи в Мартиновском кабинете. Там Алекперв был растерян, подавлен и смят и имел крайне не презентабельный вид. После того, как подчинённый видит шефа в таком состоянии, на карьере нижестоящего можно ставить беспощадный жирный крест. Стремещися казаться сильными, умеют мстить окружающим за собственную слабость. Но я был готов. Последний выпуск программы. Вот и всё, чего я желал в своей московской эпопее. Всего на всего подходит к концу командировка, и никакой трагедии для меня в испортившихся отношениях с Олег первым нет. "Ну, допустим", сказала Светлана. "Но как ты его думаешь усыплять?" Она передвинула к себе сценарий, сильно действующим снотворным Семён неим покачала головой. Гипноз, сказал я. Только гипноз, чтобы переход от сна к действительности происходил в несколько мгновений, иначе мы проиграем в динамике. Светлана посмотрела на меня, пытаясь оценить жизнеспособность моего плана. По её глазам я видел, что она понемногу созревает. Только так, сказал я, с выдумкой и масштабно. Мы не можем опозориться, не имеем права Опозорится не перед телезрителями, а перед Самсоновым. Я это имел в виду. Светлана, кажется, поняла и согласно кивнула. На следующий день я встретился с Олегпивым. Он принял меня по звонку, не откладывая встречу на неопределённые на днях. Если честно, меня это несколько озадачило, потому что я имел основание считать, что у него нет ни малейшего желания встречаться со мной. Он всё же встретился и был так же невозмутимо ровен, как всегда прежде. как будто не было того допроса и моего внезапного появления в самый неподходящий для Олег первый момент. Его невозмутимость скорее всего была лишь маской, за которой он скрывал свои истинные чувства. Он выслушал меня внимательно, ни разу не перебил ни единым словом, ни даже жестом, и только когда я закончил говорить, он задал один единственный вопрос. Ваше решение сделать последнюю программу и на этом завершить своё участие в проекте окончательное? Да. Ответил я. Я готов оплатить последний выпуск. Подготовьте, пожалуйста, проект договора. Я его подпишу. Я так и не понял, что это было. То ли осознание того, что действительно будет большой скандал, если мы уйдём на другой канал, или же в глубине души он обрадовался, что мы твёрдо решили свернуть Самсоновский проект, и теперь никто и ничто не помешает Горяеву развернуться как следует. После того, как вопрос с финансированием решился, Светлана, казалось, ожила. В её жизни вновь появился смысл. Она взяла на себя работу с Мосфильмом, где уже через пару дней в двух павильонах одновременно стали возводить интерьеры по эскизам, за одну ночь подготовленным художником, старым Самсоновским приятелем. Удалось разыскать Дёмина. Когда я его увидел, он был смертельно пьян, и понадобилось немало времени, чтобы втолковать ему, насколько он нам нужен. На следующий день он заявился на работу с опухшим от недельного запоя лицом, но совершенно трезвый. Я готов, сказал он. Что от меня требуется? Кожемякин среди своих коллег-операторов подыскивал подходящие кандидатуры для участия в съёмках сюжета. Во-первых, кем-то надо было заменить отсутствующего Загорского. Во-вторых, на этот раз двоих операторов, как это было прежде, нам не хватало и требовались дополнительные силы. Я ещё раз встретился с тётей Верой, и мы с ней подписали договор, по которому она обязалась оказывать нам необходимое содействие в подготовке к съёмкам сюжета. Между прочим, тётя Вера сообщила, что её супруг всё последнее время пребывает в крайне задумчивом состоянии и на все попытки вернуть его к заботам семьи отвечает непонятными и многозначительными фразами. Я пообещал ей, что это скоро пройдёт, сразу как только мы завершим съёмки. Один съёмок приближался со стремительностью курьерского поезда. Интерьеры на киностудии были выстроены. Теперь предстояло решить чисто технические вопросы: освещение, размещение видеокамер, звук. Это требовало присутствия всей группы, и мы решили собраться в павильоне, чтобы закончить подготовку. Дёмин пообещал приехать прямо на киностудию. Светлана должна была заехать за мной, и после этого нам предстояло по пути захватить Кожемякина. Мы доехали до Высотки на площади Восстания. Кажемекина не было. В своём репертуаре, определила Светлана. Только бы не пьяный завалился. Ты несправедлива к нему. В последнее время он ведёт себя прилично. Мне кажется, что на него очень повлияли последние события. Последние события это смерть Самсунова. Светлана поняла и поджала губы. В открытое окно машины бесцеремонно вторгался жаркий ветер. Он приносил зной и пыль. Куплю чего-нибудь попить, сказал я. Светлана согласно кивнула. Я вышел из машины и, перейдя через дорогу, пристроился в хвост очереди изнывающих от жажды. Я видел наш фургон и вышедшую из него Светлану. Железный корпус машины раскалился под солнцем, превратившись в духовку. Светлана прошлась и прислонилась к стене дома, отбрасывающей куцую предполуденную тень. Неподалеку от неё остановилась иномарка, и из машины вышел Кожемякин. Мне показалось, что он чем-то сильно раздражён. Взмахнул руками и что-то крикнул человеку сидящему за рулём. Тот резко газанул и умчался, обдав Кажемекина сезым дымом. Только тут до меня дошло, что я уже где-то видел человека из Анамарки, но где вспомнить не мог. "Я вас слушаю". Только тут я очнулся. Моя очередь подошла. Я взял баночного пива и кока-колу. Кажемякин на прежнем месте уже не было, а Светлана перебегала улицу, идя ко мне навстречу, и у неё было очень нехорошее лицо. Я состроил уморительную, как мне представилась гримасу, передразнивая её, потому что поначалу не понял, насколько всё серьёзно. Когда Светлана до меня добежала и не сразу смогла что-либо сказать, по её глазам я понял, что произошло нечто чрезвычайное. "Кажемякин", наконец выдохнула она. "Я верил. Теперь можем ехать?" Она замотала головой. Он приехал, сказала Светлана. На иномарке вышел из неё, а меня не видел, и хозяин иномарки сказал: "Вы сами во всём виноваты, Самсонова". Она запнулась. "Ну", поторопил я её. "Самсонова убили прежде, чем выколотили из него деньги". Раскалённый асфальт поплыл у меня перед глазами. Одна из банок с пивом упала и покатилась. Ни я, ни Светлана не наклонились, чтобы её поднять. Мы смотрели в глаза друг другу, и я понимал, что ни единого слова она не придумала. Всё это время догадки роились в наших головах, то одна версия выплывала, то другая. В последние дни самое пристальное внимание оказывали Олег Перву. И мне даже показалось, что все, хотя никто в этом не признавался вслух, испытывали по этому поводу нечто сродни чувству облегчения. До того нам тяжело было общаться, подозревая друг друга в причастности к страшному убийству. А Олег Пиров был не наш, чужак. И как было бы здорово, как не цинично это звучит, окажись, что именно на нём лежит грех убийства. Нет, не он. Всё-таки один из нас. Всё разрешилось просто и страшно. Где он? спросил я и сам не узнал собственный голос. Там, в фургоне. Я откнул банки с напитками в руки Светлане и пошёл к фургону. Кожемякин действительно был там. Обернулся, когда я распахнул двери, и сказал: "Ну наконец-то, я вас потерял". Я молча ухватил его за шиворот и вытянул из машины. Он пытался извернуться, но я прижал его к машине. "Гад", сказал я. "За Самсунова ответишь". Он решил сыграть под дурачка, сморщил обиженно своё маленькое лицо и выкрикнул: "Ты что? Что тебе надо?". А в глазах я видел метнулся страх, и это всё мне объяснило. Меня охватила ярость. Я перехватил воротко жемякина и с силой ударил его о железный борт фургона. Его голова впечаталась в металл. Мне показалось, что если повторить, то можно будет увидеть мозги этого подонка. Я очень этого желал и ничего не боялся. После второй попытки на светлый борт фургона брызнуло алым. За моей спиной кто-то закричал, но мне сейчас было всё равно. Скажи Мекину, оставалось жить ровно столько, сколько было жизни в его чедушном теле. Через пару минут я, наверное, размазал бы его на неуспел. Кто-то навалился на меня, и я в мгновение ока оказался на пыльном асфальте. Вполне возможно, что это были приятели Кажемякина. Я рванулся, но тут же мне в затылок ткнулось что-то твёрдое. Лежать! прорычал оседлавший меня человек. Милиция. И тогда я засмеялся. Это был истеричный смех. временно потерявшего рассудок человека. "Не меня вам надо было хватать", провормотал я не своим, каким-то клокочущим голосом. "Он убийца. Ты за него не беспокойся", посоветовал мне мой эпикун. Я почувствовал, что от моей головы отняли ту твёрдую штуковину и теперь смог повернуть голову. Оказывается, Кожемякин с разбитым в кровь лицом лежал рядом со мной, и его руки были скованы за спиной наручниками.